Эпилог Алисия Спиверт была повешена на следующий день после описанных событий. Она призналась в своем преступлении, но чувства вины совершенно не испытывала. Благодаря связям Чарльза казнь не освещалась в прессе, оставляя обычных граждан в неведении. Зато заметка о свадьбе Мариуса Дейва и его избранницы Алисы занимала целую страницу. Дэйв продолжил межмировые исследования и обещал через несколько месяцев попытаться открыть новый портал. Он считал своим долгом познакомиться с моей настоящей семьей и сообщить о нашем браке. Чарльз всерьез взялся за ум и даже начал интересоваться бизнесом, лелея надежду когда-нибудь основать собственный театр, чтобы обязательно взять на работу некую певичку с ангельским голосом. На резкие комментарии Дэйва по поводу неблагоразумности подобного поступка он отвечал, что сия девица добродетельна и не имеет ничего общего с дамами полусвета, от которых он, что т о смеешься, Алиса, я говорю правду, отныне держится подальше. Отец и мать Ильмон вернулись домой через месяц. и весьма удивились дружбе сына с господином Дэйвом. Но, решив, что именно это заставило отпрыска взяться за ум, были рады. Меня они тоже привечали и даже намекали, что я, как молодая женщина, вполне могу выступить с Вахой и подобрать Чарльзу прекрасную невесту. Чарльз на это только кривился. И зря. Я ведь действительно уже поглядывала по сторонам. рассматривая умненьких незамужних девушек. Моему кузену должна достаться самая лучшая». «Не можешь ты без всяких приключений», рассмеялся Дэйв, когда я решила пригласить к обеду Чарльза и молодую девицу, живущую с родителями в конце улицы. «Не могу», призналась я, обнимая любимого супруга. «Но ведь так живется намного интереснее», «согласен, любимая». Я полностью с тобой согласен. Конец книги. Читала Нелли Новикова.